Глава 13. Соколов провёл рукой по своим коротким стриженным почти под ноль волосам и с сожалением посмотрел на пачку сигарет. Она лежала прямо перед ним, закурить хотелось ужасно, но нельзя. В кабинете майора сейчас собралось довольно много людей. Если каждый закурит, тут можно будет топор вешать. Да к тому же у кого-то из подчиненных астма. У кого именно Святослав не запомнил. Слишком много информации запихнули ему в голову в последние дни. Но раз есть такой человек, нечего ему дополнительно жизнь портить. Милиционера рассаживали за столом для совещаний, тихо переговаривались, поглядывали на нового замначальника с любопытством, те, которым с ним ещё не доводилось близко столкнуться. В помещении чувстволись некоторое напряжение и растерянность. Соколов отчётливо понимал, что оперативники нервничают. Нужно было это пресечь в зародыше, а то нормальной работы не будет. Ну ничего, сейчас обсудим дела, познакомимся получше и дай бог это напряжение мало-помалу спадет. В общем-то оно и понятно. Был себе спокойный городок Медвежий в сибирской глуши, жил не тужил. И тут вдруг повальная наркомания, бандитские разборки, новый замначальник милиции из большого города, да еще и мэра убили средь бела дня прямо на пороге дома. Такие перипетии, кого хочешь, заставят занервничать. Все уже расселись, и только Радкин покачиваясь всем своим тощим телом, всё ещё что-то шёпотом обсуждал со старшим лейтенантом, поглаживая вислые усы и озабоченно хмурясь. Однако, ощутив нетерпеливый взгляд начальника, капитан Кашлину и быстро сел за стол. Майор передали бумаги по делу. Сверху лежала схема места преступления. Внимательно её осмотрев, Соколов начал собрание. Итак, товарищи офицеры, благословляясь, приступим. На повестке дня убийства Андрея Вадимовича Меженина. Опрос соседей. Он накинул присутствующий взглядом, ища ответственного. Старший лейтенант Мережко доложит. Отрапортовал Раткин. Поднялся тот самый старлей, с которым капитан говорил перед летучкой. На вид ему было лет 25. Щеки румяные, как у девушки, большие голубые глаза, казались совсем детскими. Видимо, зеленые еще, но, похоже, к делу относятся совсем по ложным рвениям. Майор кивнул ободряюще, и Мережко начал рапорт. Ну, все соседи были опрошены, чуть сбив что произнёс он. Убийство было совершено приблизительно в 6:00 утра, почти все спали. Что значит почти? Двое жильцов показали, что видели убийцу из окна. К сожалению, из-за того, ну, что из окна глядели, нельзя никак идентифицировать личность преступника. Святослав приподнял брови. Не такие там высокие этажи, чтобы нельзя было человека в окно рассмотреть. Странно. Почему? Сверху невозможно определить рост убийцы, и, кроме того, убийца был, э, -э, э, старший лейтенант Замялся, будто не решаясь сообщить что-то, что ему самому кажется глупостью. Но под суровым взглядом начальника и коллег наконец-то закончил. В белом болохоне видели только белое пятно. В смысле в болохоне? Не понял Святослав в толстовке с капюшоном. Нет, голос Мирежко звучал не слишком уверенно, но сдаваться он, похоже, не собирался. В настоящем болохоне, как привидение, Докладчик изобразил руками, как с плеч спадает ткань до пола, а голову закрывает капюшон. Всё было закрыто, как плащ-палатка, только белый. В кабинете загудели голоса, оперативники хотели сразу же обсудить эту странную новость, но Соколов сделал знак, и снова наступила тишина. Видя, что начальник относится к его словам серьёзно, молодой милиционер воспрял духом и дальше доклад зазвучал более уверенно. Тем не менее, нами установлено по характеру ударов, что человек этот высокого роста, не менее 1,90 м, в меру крепкий, правша. Удары нанесены дробящим оружием, предположительно бейсбольной битой. Нашли кусочки дерева, который он потом забрал с собой. Подробности. Андрей Вадимович, как установлено, выходил из дома приблизительно в одно и то же время, рано утром, ещё затемно, так что спрятаться за гаражами и подождать его было просто. Нам обнаружено вытоптанное в снегу пространство. Мирешка показал на документы по делу. Там на схеме отмечено. Убийца дождался Андрея Вадимовича, подошел к нему со спины, нанес пять ударов в дубинку и удалился тем же путем. Дубинку взял с собой. Видимо, во что-то ее завернул. Капель крови не обнаружена. Собака след потеряла, видимо, преступника подобрала машина. Старший лейтенант закончил доклад и сел на место. Соколов минуту подумал, раскладывая по полочкам полученную информацию и остался не слишком доволен. Участковый что сказал? «Участковый там — человек уважаемый», — взял слово Раткин. Говорил он без вдохновения, поминутно оглаживая свои усы, а делал это капитан, как заметил Святослав, только когда был не в своей тарелке. Так что много ждать не следовало. Андрей Никитич Твердохлебов. Пять лет до пенсии. Переживает очень. Ничего важного не показал. Никаких зацепок. «Ничего, короче», — вздохнул майор. Чего-то подобного он и ожидал. Что показали допросы Лосева и Тагирова? Раткин скривился, давая понять, что и здесь успехов не наблюдается. Оба в полной несознанке. Разумеется, предоставлены железные алиби. Лось был в клубе «Алмаз». Ее там много народу видело, подтверждается. Тагиров проводил собрание своего землячества на территории своего дома. Подтвердили 50 человек. Это может быть и липа, но, скорее всего, что-то было на самом деле. Ну, понятно, что они сами не пойдут с битвы. Людей их допросили. Так точно, отрапортовал Мережка и собрался было встать. Но Соколов ему показал жестом, мол, сиди. Парень кашлял от смущения и закончил. 37 допросов. «У них круговая порука у всех», — кисло дополнил Раткин. «Тагировские показали, что все как один были на собрании землячества. Лосевские — на территории особняка, где база их ЧОПа находится». Соколов покивал, обдумывая ситуацию. Да, расследование будет складываться труднее, чем он ожидал. Местная мафия так глубоко корни пустила, что докопаться до них будет ох, как непросто». Но, с другой стороны, не просто же так его прислали в Медвежий. Слушай, покопаем, товарищи преступники, и посмотрим, у кого первого зуба обломаются. Агентура что говорит? Раткин пожал плечами и в который уже раз за сегодняшнее собрание пригладил усы. Агентура ничего конкретного не говорит. В основном, что убийство политическое, и что виновны, скорее всего, Лосев или Тагиров. С нами связались от епархии. По храмам на проповедях говорили, что если кто знает про убийство, пусть сообщат в милицию. Брови Святослава поползли вверх. Он пока еще никак не мог привыкнуть к тому, что церковь в местном сообществе играет куда большую роль, чем в другом месте. Шрамы на лице майора, будто подыгрывая хозяину, тоже, казалось, приняли удивленное выражение. «Хм, это что, работает?» «Работает», — без тени сомнения кивнул капитан. «Как раз после этого соседи рассказали про Балахон, а так молчали. Но, увы, больше ничего». «Так, с этим ясно», — подвел итог Святослав, перебирая лежащие перед ним документы. В принципе, в рапортах было написано то же самое. Информацией кот наплакал, да и та вызывает большие сомнения. Надо по всем версиям работать. Тем более, очень уж не вяжется с заказным убийством записка с цитатой из Библии, вот в чем дело. Другая у киллеров эстетика, так что давайте дальше. Алкоголики, психи-рецидивисты. Кто на учете состоит в психдиспансере? Наркодиспансере. Тут, кстати, с учетом записки может это в основную версию превратиться, и с учетом балахона. Работа завершена, сказал семичастный без энтузиазма. Допрошено 107 человек. По психам полный ноль. У нас их немного, а буйных нет совсем. Так, милые люди, состоящие на учёте. Серьёзные больные содержатся в лечебнице под строгим надзором. С рецидивистами дело посерьёзней, но опасных по тяжким преступлениям у нас тоже немного. Все допрошены. У шестерых алиби есть, у троих нет. Взяли подписку о невыезде. Только те, скорее, все угиблый номер. Им это ни к чему. Тут уже тяжелый вздох вырвался не только у Соколова, но и у всех остальных милиционеров. Мистика какая-то прямо с этим убийством. Куда ни кинь всюду клин. Прочие рецидивисты, решил уточнить майор, но без надежды на что-то стоящее. «Работаем», – буркнул семичастный. «Пока тоже нет зацепок. По наркоманам дело серьезнее, у нас их в последнее время много появилось, но в основном люди жалкие, деградирующие, на убийство не способные. То есть не в основном даже, а все такие». Святослав непроизвольно потянулся к своим шрамам, но на полпути осознал это непроизвольное движение и опустил руку. "Ох, товарищи офицеры, невесело произнёс он, никому конкретно не обращаясь. В памяти некстати всплыли детали его прошлого расследования, а затем дикая боль от пули снайпера. Соколов поморщился, лицо его стало мрачным. "Это только начало. Будут и убийства, будут и зверства. Уж поверьте мне, бывшим жителям мегаполиса". Сразу нужно гадину раздавить, а то потом разрастётся и сама всех пожрёт. «Да не давится эта гадина!» — излишне горячо воскликнул Раткин и, смутившись с собственного порыва, тут же понизил голос. «Никак не давится». Остальные закивали, поддерживает они весёлое мнение. Атмосфера в кабинете замначальника УВД стала совсем безрадостной. Соколов понял, что надо как-то поднимать боевой дух подчинённых, а то не ровен час они совсем руки опустят. В конце концов, надежда у них ещё есть. Надо работать. «Ладно, давайте к делу», — нарушил он тягостное молчание. «Если это заказное политическое убийство, то очень велик шанс висяка. Если это что-то другое, то шанс найти убийцу есть, и он очень велик. Давайте дальше. Родственники, сослуживцы, друзья». Снова ответил капитан Семичастный. «Опросили всех, кого можно. Врагов не было. Отмечены неприязненные отношения с замглавой администрации Сковородька. На секунду он замешкался, а затем закончил с досадой. Ну, теперь он глава уже». «А это значение не имеет», — спокойно возразил Святослав. «Глава не глава, виновен, будет отвечать». «Это вы опрометчиво, товарищ майор», — возразил Раткин хмурясь. «И из-за этого ранние морщины на лице сорокалетнего опера прорезались глубже и сделали его старше лет на десять. У нас ведь Сибирь. Городской глава тут царь и бог. Да и подозрения подозрениями, но ничего больше. Он вообще из города на неделю уезжал». «Контакты у него были с криминальными группировками?» Тут кабинет наполнился невеселым смехом. «Еще какие!» – констатировал Семичастный, откашлившись. «С Лосевым он каждый день в клубе этим Лосевском отрывается в Алмазе или в сауне по пятницам. Но и от Тагерового подношение получает, это тоже вне сомнения. Потому мы никак наркопритон Тагеровский закрыть не можем. Сковородка на нас давит постоянно, говорит, что это дискриминация, что мы хотим этот этноцентр уничтожить и все такое прочее». Выступление коллеги подхватил Раткин. И Андрей Вадимович уон убедил, что не надо этого делать, что нетолерантно это, вот как. Теперь даже если что и найдём, всё равно его свалить не удастся. Все закивали с кислыми минами, но тут же перестали, когда майор обвёл их суровым взглядом. Сдаваться он не собирался. Свалим, уверенно заявил Соколов. Свалим, ребятачки, только найдите. Я уверен, что если это за козуху, то свалим так, что пыль до Москвы долетит. Он снова обвел свою команду взглядом, стараясь передать им хоть малую толику своей решимости. Некоторые кивнули в ответ, некоторые нет. Но все-таки безнадега из глаз милиционеров понемногу уходила. Это и хорошо. Святослав с нажимом повторил. «Только найдите, агентуру подключите, опросите всех участковых по поводу залетных, особенно рецидивистов. Для такого убийства особой квалификации не нужно. Найдем, ребята. В первую очередь давайте все-таки на основной версии остановимся». Все про людей Лосева и Тагирова. Все, где были, что делали, что думали. «Сковородька препятствует расследованию», сказал Раткин, все еще сидящий мрачнее тучи. Лосев депутат, Тагиров нацменьшинство. «Завтра я с ним очень серьезно поговорю, и эти препоны отпадут, это я вам обещаю», твердо заявил майор и пристально посмотрел на подчиненного. Капитан поначалу стушевался, но потом, будто поверив начальнику, приосанился и стал выглядеть менее подавленным. «Ну всё, пора заканчивать совещание, и так уже поздно», — подытожил Соколов. «Завтра жду вас в это же время, с результатами работы. Ответственный по людям Тагерова — капитан Раткин, по людям Лосева — капитан Семичастный, по наркоманам — капитан Сизов». «Но...» — начал Раткин и осёкся, напоровшись на ледяной взгляд замначальника. Тут буквально впился взглядом в глаза подчинённого и чеканил. «Товарищ капитан, повторить приказание?» Раткин стушевался и решил оставить свои возражения при себе. Есть завтра с результатами работы Святослав Кивну, и когда милиционеры потянулись на выход, наконец-то закурил.